За чашкой чая добралась землячка до Москвы сравнительно благополучно. Поезд, которым она ехала, считался поездом особого назначения, и его не задерживали на станциях, снабжали топливом. Она дома, но никогда не чувствовала она себя такой бездомной, как в этот раз. Сознание того, что она откомандирована из армии, что она не удел, вызывало у неё такое чувство опустошённости, что она и дома чувствовала себя временной квартиранкой. Она позвонила. Дверь открыла сестра. Землячка внесла в переднюю чемодан, сняла пальто, рассоловарись. Ты в отпуск? спросила сестра. Надолго? Землячка не знала, надолго ли приехала в Москву, но наперёд решила, что в Москве всё равно не останется. Её место на фронте, она будет на этом настаивать. Сразу же по приезду села за докладную записку в ЦК. Там разберутся во всём. Она писала, переписывала, зачеркивала, рвала. Приходилось отчитываться за все время, что она провела в 8-й армии. С Центральным комитетом она бывала откровенно так же, как с собой. Что хорошо, то хорошо, а что плохо, то плохо. «Что ты там пишешь?» — поинтересовалась Мария Самойловна. «Письмо?» «Отчет», — объяснила землячка. «Оправдываюсь». «А есть в чем оправдываться?» — спросила сестра. «И есть...» — убежденно сказала землячка. — Всякому есть в чем оправдываться. Утром она отнесла докладную в ЦК. Зашла в учера спрет. Спросила, что с ней думают делать. — На этот раз вам не сдобровать, — пошутили там. И кто-то провел над столом ладонью. На вас вот такое ворох заявление. — Я согласна поехать рядовым комиссаром. Хоть в батальон, хоть в роту, — попросила она. Но только на фронт. Вернулась домой. Никуда не хотелось идти, не хотелось разговаривать. Вечером пошла в консерваторию. В малом зале концерт камерного оркестра. Землячка предъявила в кассу военное удостоверение, получила билет. Зал полон. Среди слушателей преимущественно молодежь. Мужчины в каких-то кургузах курточках, серых пиджачках, женщины в перешитых платьях. В своей кожаной куртке землячка бросалась в глаза. На нее обращали внимание. а ей хотелось быть незаметной. Она прошла к своему месту и так и не поднялась за весь вечер. Оркестр исполнял прощальную симфонию Гайдена. Землячка плохо помнила, какие обстоятельства предшествовали сочинению симфонии. То ли князь Эстер Гази увольнял свой оркестр, и Гайден сочинил напоследок эту музыку, пытаясь побудить князя Эстер Гази изменить решение, то ли Гайден сам собрался уехать в Лондон и прощался с оркестром. Но музыка звучала печально и соответствовала настроению землячки. Замолкают все инструменты, плачут лишь две скрипки. Ночи она спала плохо. На третий день пребывания в Москве отправилась в политотдел республики. Она хотела вернуться на фронт. "Не торопитесь", ответили ей, "с вами ещё следует разобраться". Но землячка не хотела, не могла ждать. Под вечер она позвонила в Кремль, попросила соединить её с квартирой Ленина. В телефону подошла Надежда Константиновна, землячка назвалась. Я только что с фронта. Очень бы хотела повидаться с вами, Надежда Константиновна, и, конечно, если это возможно, с Владимиром Ильичом. Даже не знаю, что вам сказать, ответила Надежда Константиновна. Владимир Ильич так занят, сама его почти не вижу. Приходите, может, что и получится. Землячка торопливо шла по Кривлёвской торцовой мостовой, шла к зданию судебных установлений. в котором помещался совнарком, прошла мимо выкрашенного в розовую краску чудового монастыря. Подошла к подъезду, предъявила часовому пропуску. По старой каменной лестнице поднялась на третий этаж, позвонила. Ее провели в столовую. Квадратный обеденный стол, буфет, старинные кабинетные часы, полдюжины стульев. Просто, как и всегда, у Ленина. Из соседней комнаты тот час вышла Надежда Константиновна. Здравствуйте, Розалия Самойловна. Вот и хорошо, что пришли. Сколько ж мы не виделись. Сейчас будем пить чай. Она угадала вопрос, который так и не произнесла землячка. Обещал прийти, если никто не задержит. Они были старые знакомые, землячка и Крупская. Много соли съедено вместе, но и не до воспоминаний. Не когда оглядываться назад, столько у них дела. Только начали чаевничить, как пришёл Владимир Ильич. Немногие меньше полугода не видела его землячка. В последний раз она разговаривала с ним на восьмом съезде партии, на котором присутствовала в числе делегатов от армии. Ленин перемолвился с ней тогда лишь несколькими словами, поинтересовался делами на фронте, настроениями крестьян, политработой в армии, задал всего несколько вопросов, но как всегда, спросил о самом главном. Удастся ли побеседовать с ним сегодня? «Отлично», — сказал входя Владимир Ильич. «Надежда Константиновна предупредила меня». «Ну, рассказывайте, рассказывайте. Как вы там свирепствуете?» «Наденька, ты нальешь мне?» Сел за стол, придвинул стакан с чаем. Надежда Константиновна положила перед ним бутерброд. Ленин приветлив, внимателен, но он поразил землячку своим видом. Осунулся, почти не улыбается. Должно быть, очень переутомился. С лица не сходят озабоченные выражения. Впрочем, этому землячку не удивлялось. Деникинская армия катилась к Орлу, да и на других фронтах тревожно. Он размешал в стакане сахар, отхлебнул чай. Ну, как вы там? Плохо, Владимир Ильич, признала землячка, не желая играть в прятки и скрывать то, что у неё наболело. Сняли меня? Откомандировали? Слышал, слышал, ответил Ленин. Говорят, у вас там какие-то заминки с эвакуацией, бунтуют солдаты. Землячка взглянула на Ленина. «А вы знаете, кто говорит?» «Сокольников?» спросил Владимир Ильич. Не без лукавства. Еще раз переспросил. «Сокольников и колегаев?» «Владимир Ильич, если бы вы видели наших красноармейцев», не давая прямого ответа на вопрос, обратилась землячка к Ленину. «Босые по льду ходили в атаке. Мы достали сапоги, их у нас отобрали. Был отличный начальник снабжения. Вместо него прислали. «Читал, читал», — перебил ее Ленин. «Об этом вы написали». Жебляшка замолчал. Раз он знаком с её докладной запиской, следовало подождать, что он скажет. А он ничего не сказал, стал её обо всём расспрашивать, задавал лаконичные короткие вопросы о самом существенном: снабжение армии оружием, дисциплина, запасы хлеба в городах и сёлах, через которые проходили части 8-й армии, удастся ли вывести хлеб, как поставлена агитация в армии и среди населения, настроение крестьян. Он расспрашивал, и в тон ему землячка старалась так же коротко отвечать. По ходу разговора она опять помянула Сокольникова и Калегаева. «Уж очень медлили при подавлении восстания казаков», — пожаловала землячка. «Боюсь, Калегаев со своей эсеровской жалостью к кулакам плохо влияет на Сокольникова». «Известно, известно», — опять прервал Юлия, не высказывая своего мнения ни о Сокольникове, ни о Калегаеве, и придлинул к ней хлеб. «Вы кушайте, кушайте». Потом взглянул на Надежду Константиновну. Они поняли друг друга. Время, отпущенное на ужин и гостью, видимо, подходило к концу. «У вас еще что-нибудь ко мне, Розалия Самойловна?» спросил Ленин, оставляя стакан в сторону. Но землячка так и не решилась сказать, с чем она пришла к Ленину. У нее была всего одна просьба послать ее обратно на фронт, на решающий участок, где сражались 13-й и 14-й армии. У нее много недоброжелателей, Она ни с кем не вступает в компромиссы. Ленин прочёл уже её записку, повторяться не стоит, не стоит отнимать у него время. Так вот, разверни собой на какие сейчас стоят перед нами задачи, сказал Ленин. Нам нужна могучая Красная армия. Эту задачу можно решить только при строгой и сознательной дисциплине. Красная армия не может быть крепкой без больших государственных запасов хлеба. Мы должны взять у крестьян все излишки. Чтобы до конца уничтожить Колчака и Деникина, необходимо соблюдать строжайший революционный порядок: вылавливать пречьущихся помещиков и квиталистов во всех их прикрытиях, разоблачать их и карать беспощадно. Не забывать, что в Колчаковщине помогли родиться на свет меньшевики и эсеры. Паре научиться оценивать политические партии по делам их, а не по их словам. И наконец, помочь крестьянам сделать выбор в пользу рабочего государства. Всё было ясно, как всегда. Он вооружал свою собеседницу совершенно четкими указаниями, только где и когда она их применит. Спросить сейчас об этом Ленина просто бестактно. Тут землячка заметила взгляд Надежды Константиновны и поднялась. «Простите меня, Владимир Ильич, за мои женские слова», — сказал землячка, прощаясь. «Достаточно на вас взглянуть, чтобы увидеть, как плохо вы себя бережете». «И вы, и вы, и Розалия Самойловна», — ответил Ленин и вдруг рассмеялся. «Таков уж наш удел». И этот неожиданный смех наполнил землячку уверенностью, что всё будет хорошо, всё будет как надо. На другой день её вызвали в политотдел республики и вручили предписание. Она была назначена начальником политодела 13-й армии. В тот же вечер землячка снова выехала на фронт.